Он сполна наслаждался своими привилегиями гостя, так как в доме почти никого не было. Джотэм, Сэмюэл, Бенджамин и Дэвид ушли в поле. Миссис Блю была занята шитьем, а Мариетта отправилась куда-то по соседству проведать подругу. Анжела, как в свое время Руби, стала хлопотать, готовя завтрак для Юджина. Она замесила тесто для бисквитов, поджарила свиной грудинки и начистила целую корзинку свежесобранной ежевики. «Мне нравится твой молодой человек», — сказала ей мать, входя в кухню. «Он выглядит добрым малым. Но смотри, не испорти его. Если начнешь слишком баловать, потом пожалеешь». «А ты разве не баловала папу?» — спросила Анжела, подумав о том внимании, каким был окружён в семье ее отец. «Твой отец — человек долго, ответила миссис Блю.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 У Юджина создалось впечатление, что и сам он человек исключительный, но старый Джотом с добродушной усмешкой отмахнулся от подобного мнения. «Я простой фермер», — сказал он, — «самым большим делом в своей жизни я считаю то, что я воспитал хороших детей. Из мальчиков, я знаю, выйдут дельные люди». Юджину впервые стало понятно, что значит быть отцом и продолжать жить в своих детях,